Карабас-барабас врывается в коморку под лестницей. Карабас-барабас, как мы знаем, тщетно старался уговорить сонного полицейского, чтобы он арестовал Карла. Ничего не добившись, Карабас-Барабас побежал по улице. Развивающаяся борода его цеплялась за пуговицы и зонтики прохожих. Он толкался и рязгал зубами. Вслед ему пронзительно свистели мальчишки запускали в спину ему гнилыми яблоками. Карабас-Барабас вбежал к начальнику города. В этот жаркий час начальник сидел в саду около фонтана в одних трусиках и пил лимонад. У начальника было шесть подбородков, нос его утонул в розовых щеках, за спиной его под липой четверо мрачных полицейских то и дело откупоривали бутылки с лимонадом. Каравас-баравас бросился перед начальником на колени и, бородой размазывая слезы по лицу, завопил. «Я несчастный сирота! Меня обидели! Обокрали! Избили!» То тебя...» «Сироту обидел?» — отдуваясь, спросил начальник. «Злейший враг, старый шармальщик Карла. Он украл у меня три самые лучшие куклы. Он хочет сжечь мой знаменитый театр. Он подожжет и ограбит весь город, если его сейчас же не арестовать!» В подкрепление своих слов Карабас-Барабас вытащил горсть золотых монет и положил в туфлю начальника. Короче говоря, он такое наплел и набрал, что испуганный начальник приказал четырем полицейским под липой Идите за постянным сиротой и сделайте все нужное именем закона. Карабас Барабас побежал с четырьмя полицейскими в коморке Карла и крикнул Именем тарабарского короля арестуйте вора и негодяя! Но двери были закрыты. В коморке никто не отозвался. Карабас-барабас приказал «Именем Тарабарского короля ломайте дверь!» Полицейские нажали, гнилые половинки дверей сорвались с петель, и четыре бравых полицейских, гремя саблями с грохотом, свалились в коморку под лестницей. Это было в ту самую минуту, когда в потайную дверцу в стене, нагнувшись, уходил Карла. Он скрылся по средним. Дверца «динь» захлопнулась. Тихая музыка перестала играть. В коморке под лестницей валялись только грязные бинты и рваный холст с нарисованным очагом. Карабас-Барабас подскочил к потайной дверце, заколотил в нее кулаками и каблуками. Тра-та-та-та! Но дверца была прочна! Карабас-Барабас разбирался и ударил в дверцу задом. Дверца не поддалась. Он затопал на полицейских. «Ломайте проклятую дверь именем Тарабарского короля!» Полицейские ощупывали друг у друга, кто на шлепку на носу, кто шишку на голове. Нет, здесь работа очень тяжелая. Ответили они И пошли к начальнику города Сказать, что ими все сделано по закону Но старому шарманщику, видимо, помогает сам дьявол Потому что он ушел сквозь стену Карабас-барабас рванул себя за бороду Повалился на пол и начал реветь Выйти кататься, как бешеный По пустой коморке под лестницей